Глава четвертая «Нель, знакомься, это Ирина. Я тебе говорил!» Выдохнул Глеб, снимая одежду. «Привет!» – улыбнулась я, рассматривая девочку. Первое, за что зацепился взгляд, – это короткие рукава куртки. Видно было, что девочка резко выросла, а одежду ей по росту подобрать не удосужились. Коротковатые джинсы также трещали по швам. «Ботинки-то хоть не жмут?» — спросила я, прежде чем прикусила язык. «Помягче нужно было. Дитятка первый раз в жизни меня видит». Нелли вдруг вскинула взгляд и удивленно на меня посмотрела. «Немного», — неуверенно ответила она. «Ясно». Мамаша положила на ребенка большой и толстый, а девочка страдает и пытается самовыразиться через синие волосы. Делает все, чтобы ее заметили. Рабочая история, но не очень хорошая. «Ты сильно устала, пока сюда ехала?» Задала я второй вопрос. «А что? Подход-то нужно находить?» «Я в поезде поспала». Все так же неуверенно ответила она. «Тогда давай иди в свою комнату, осваивайся, потом умывайся и будем завтракать. А затем мы с тобой поедем покупать тебе одежду». Я тут же прокрутила в голове все подходящие для этого магазины. Нелли все так же неуверенно сняла с плеч небольшой рюкзачок, аккуратно повесила куртку, как по линеечке поставила ботинки и замерла, не зная, что и делать. Я пихнула Глеба, чтобы он показал девочке комнату. Слава богу, мужик оказался понятливым и указал девочке на дверь, где был изображен саксофон. Нелли осторожно приоткрыла дверь и мышкой юркнула в комнату, плотно затворив дверь. «Будут проблемы», — вынесла я вердикт. «Прости», — выдохнул Глеб и поморщился. Не думал, что у нее волосы синие. Я фыркнула. Это как раз самое меньшее из зол. Впервые вижу такого зашуганного подростка. Они обычно куда более агрессивные. И я просто боюсь представить, куда это ее внутренняя и сильно задавленная агрессия выльется. Я сама даже угадывать бы не взялась. «Думаешь?» начал было говорить он, но в это время дверь комнаты распахнулась и с диким визгом оттуда выскочила неля спасибо спасибо она быстро обняла отца поперек пояса и так же быстро скрылась в комнате, плотно закрыв двери. по крайней мере комната ей понравилась. я потерла ладони как сходили в школу Не очень глеб прихватил меня за локоть и потащил на кухню. Осмотрелся, неопределенно хмыкнул и принялся рассказывать. Синие волосы не понравились директору, но в уставе школы цвет волос не прописан, поэтому она обязана была взять Нелю. Но на нас там все так смотрели, как будто мы все окна в школе перебили, а возмещать отказались. Да и школьная форма... Он вытащил из кармана свернутые в рулон листы и положил на стол передо мной. Я развернула, убрала документы и уставилась на страшненький рисунок, где была изображена кошмарная алая форма в зеленую клетку. Юбка ниже колена, непонятный топорщащийся жилет и грязно-зеленая блузка. — Что это за убожество? — потрясла я листом. «Можно сказать, что форму еще не успели сшить», — попытался Глеб придумать выход. «Это еще и шьют на заказ?» Я перевернула рисунок, где был адрес какого-то захудалого отелье. «Ну нет, Нелли это не наденет». «А что делать?» — уныло выдохнул отец девочки-подростка. «Вот сразу видно, что мужик привык с другими проблемами в своей жизни разбираться». А вот с девчачьими впервые в жизни столкнулся. «Сегодня съездим в одно хорошее ателье и закажем. Там быстро шьют. Через пару дней готово все будет», — решила я. Неля пока походит в похожей одежде другого оттенка. «Кстати, почему ее одежда ей мала? И кроме рюкзака я у нее вещей не увидела», — воинственно спросила я. потому что Фиска ей даже в дорогу денег не дала и телефона. Если бы Ванька не нашел нужного человека, то Нелли бы сутки в дороге ничего не ела. Лицо Глеба перекосило от злости. Извещает только этот рюкзачок. Капец! — изрекла я и призадумалась. — За что твоя жена так не любит собственного ребенка? — нахмурилась. — Не знаю. — Глеб пожал плечами. Нелька пока мелкая была, а Фиска надышаться на нее не могла. А потом у нее этот Рязанов появился, и ей стало вообще не до ребенка. ну и мне дочь никто не отдал, подозреваю, что из вредности. Так, я наставила на него указательный палец. Про мать Нелли вообще ничего не говори, особенно негативного, иначе ребенок все это на свой счет воспримет. «Уж я-то знаю!» — поморщилась. «Понял!» — безрадостно ответил Глеб. «Ладно, пойду проверю, как она там». Я решительно направилась в комнату Нелли, но остановилась, услышав шаги Глеба позади себя. «А ты пока разогрей завтрак!» Мужчина остановился, нехотя кивнул и вернулся на кухню. Я же тихонько подкралась к двери и тихо постучала. Не дождавшись ответа, я отворила дверь и заглянула в комнату. К моему удивлению, Нелли лежала на полу и смотрела в потолок. «Ты хорошо себя чувствуешь?» Я вошла в комнату и присела на диван. «Удивительно!» — с чувством ответила девочка. «А почему вы постучали?» Неожиданно сменила она тему. Я вздохнула. Такое ощущение, что девочка в детском доме росла, а не в семье. Потому что эта комната твоя, твое личное пространство, и никто не имеет права его нарушать, — высказала я очевидную вещь. Нелля молчала минуты три. «Тогда я хочу сюда замок», — решительно заявила она, «чтобы я могла здесь закрыться, когда нахожусь в квартире. купим сегодня же, Согласилась я, коря себя за то, что раньше не догадалась. «И зови меня Ириной. И на ты». Нелли бросила на меня удивленный взгляд, но быстро отвела глаза. «Я попробую», — неуверенно ответила она. но это было больше, чем можно было ожидать». Я поднялась с дивана и шагнула к шкафу. Открыла и вытащила полотенце. «Спасибо, Яне». «Держи! Идем, покажу тебе ванную комнату!» — протянула полотенце ей. Неля с сожалением выдохнула, но принялась подниматься с пола. «Не переживай! Ты здесь живешь! Это твоя комната! И никто, кроме тебя, сюда не войдет!» — пообещала. «Здесь красиво!» — только и ответила девочка. Через пять минут я вошла на кухню, где уже хозяйничал переодевшийся в привезенную утром одежду Глеб. Я разогрел борщ и лазанью, — отрапортовал он. А я пообещала Нелли в комнату поставить шпингалет, — обрадовала его. На меня посмотрели так, как будто я живого червяка съела, в центре защиты дождевых червей на глазах изумленных сотрудников. «Зачем?» — не понял он. «Потому что твоя дочь сейчас в том возрасте, когда ей очень важны личные границы. Вот теперь я понимаю, что я здесь делаю. Я служу буфером между девочкой-подростком и ее жутко серьезным отцом». «Но как же?» «И ты не будешь рыться в ее личных вещах. Сейчас куда важнее завоевать ее доверие», — попыталась объяснить я. «Как ты с этими своими?» Начал было Глеб, но осёкся, встретив мой взгляд. «Сегодня же поставлю», — поджал он губы. Нелли вышла из ванной всё в той же одежде. «Значит, это всё, что у неё есть. Может, лишь смена белья с собой выдана. Я взяла документы из школы и вчиталась. Ну, хоть учебники выдадут». Ребёнок съел всё, что было положено ей на тарелку без разговоров. Ох, нужно будет с ней поговорить по поводу того, чтобы она не боялась высказывать свои предпочтения. Точно так же, как замком на двери в ее комнату. Для марш-броска по магазинам я надела теплые кроссовки. А что? Мне мои ноги еще понадобятся. А вот Нелли нужно сразу обувь купить, иначе ноги до колен сотрутся в старых-то. Ходить нам предстоит много. Не обязательно нас сопровождать. Сказала я Глебу, когда он подвез нас к торговому центру. «Я буду ждать снаружи магазина», — отозвался он, понимая, что Нелли безумно всего стесняется. Я вздохнула. Я за продуктами хожу, он снаружи караулит. Что уж про дочь говорить. Не отпустит он нас из поля своего зрения. Придется смириться. С другой стороны, это все безумно приятно. Хоть кто-то обо мне заботится, пусть и таким странным способом, за компанию с ребенком. «Нелли, идем шопиться!» Я вытянула девочку из машины. Нелли обреченно выдохнула и пошла рядом со мной. Позади шел Глеб. «Тебе не нравится покупать вещи?» Тихо спросила я так, чтобы ее отец ничего не услышал. «Мама всегда долго перебирает вещи». «Не дай бог пропустит что-нибудь, и мне перепадет простая футболка без яркого логотипа», — скривился ребенок. «А мне не нравится это все». Она подергала себя за рукав серебристо-розового пуховичка, больше подходящего по расцветке семилетки. «Ну, это ты еще со мной по магазинам не ходила», — обрадовала я ее. Девочка вздохнула, но более ничего не сказала. Я же оглянулась на Глеба. Кажется, ему сегодня придется сильно раскошелиться на покупки для дочери. «Нам сюда!» Я втащила Нелю в неприметный магазинчик на первом этаже. «Ну вот, нормальная подростковая обувь всех цветов и размеров. Выбирай!» — улыбнулась я. Девочка замерла, как олень в ежовых рукавицах. «Что выбирать?» — спросила она через минуту, так как я молча ждала от нее хоть каких-то действий. — Обувь выбирай, все, что тебе нравится, а уже из этого будем подбирать по цвету. — Что, сама? — опешила она. — Да, — радостно кивнула я. — Тебе какие модели нравятся? — Вот те и выбирай. Нелли неуверенно приблизилась к полкам и сняла с них песочного цвета полуботинки. «Эти?» – осторожно спросила она. «Не поняла. Ее что, за попытку выбора розгами секли?» «Любые. Выбери две пары на зиму, две на весну, а на лето чуть позже посмотрим. Хотя кроссовки и туфли у тебя должны же быть. В школе же бывает физкультура», – призадумалась я. Нелли зажмурилась и кивнула. Распахнув глаза, она пару минут смотрела на полку перед собой. «Эти!» — прозвучало уже увереннее. Я кивнула, увидев в ее руках простые черные сапоги. «Ой, кстати, мне же самой надо прикупить. Или подождет пока?» Обувь мы выбирали дольше часа, потому что ребенок часто сомневался в своем выборе. Но купили мы все, благо расплачивался вошедший все-таки в магазин Глеб. «Теперь за одеждой!» – распорядилась я, утаскивая Нелю на второй этаж. С одеждой все вышло совсем печально. Дитя совсем растерялась, не знала своего размера и... «Так, нам нужно для начала нижнее белье», – резюмировала я, заглянув в примерочную. «Не надо! Из этого ты выросла как минимум на размер», – покачала я головой. Так, ты пока подожди здесь, я мигом. Слава богу, что стойка с бельем находилась здесь же. Выбор был мал, но не ходить же весь день в том, что жмет. Такое ощущение, что мама Шанелли за ростом дочери вообще не следила. Еще бы младенческие ползунки на нее надеть пыталась. Держи, это должно подойти. Впихнула я руку с бельем в примерочную. Белье с моей руки никто не взял. Зато я услышала отчетливый всхлип. Пришлось втиснуться в кабинку самой. Нелли сидела на пуфике, обхватив себя руками, и плакала. «Ну и что случилось?» Я повесила белье на крючок и обхватила ребенка за плечи. «Я...» — всхлип. «Я не знаю, как одеваться!» — выдавила из себя ребенок. «Ну, в твоем возрасте я этого тоже не знала, научилась потихоньку». Я нашарила в сумочке пачку салфеток и протянула девочке. «На, вытирайся!» А про одежду. У нас в детдом всегда привозили много вещей. Благотворительность и все такое. А я была мелкая. И до нормальной одежды меня никто не допускал. Зато у нас были бесплатные курсы кройки и шитья. И кабинет с допотопными ножными машинками. и я собирала все, что оставалось от привезенной нам одежды, и научилась ее перешивать. И комплекты себе подбирала из перешитого. «Ух, как мне все девчонки там завидовали!» — улыбнулась я. Нелли же сидела, вытаращив на меня глаза. «Вы дедомовская Кажется, это единственное, что она услышала из моего рассказа. «Ага». «А еще за дверью магазина нас ждет твой папа, так что давай поторопимся, пока его сюда не принесло», — заговорчески проговорила я. «Кажется, это подействовало». Нелли переодела белье на нормальное и принялась за примерку. «За два часа непрерывного переодевания мы с ней подобрали пять базовых комплектов на все случаи жизни». «Все, обед!» Выдохнула я, когда мы все же вывалились из магазина. Глеб, спокойно ждавший нас у кассы, мудрый мужчина, указал на кафе, что располагалось неподалеку. «Я не буду есть», — вдруг заявила Неля на пороге кафе. Я резко затормозила. «Почему?» «Судя по времени, которое мы здесь ошиваемся, и интенсивности нашего забега, то девочка должна была проголодаться». «Потому что я не хочу!» Она покраснела и отвернулась. «Ну и что здесь за собака порылась? Как подросток может не хотеть есть? Я прекрасно помню себя в ее возрасте. Когда организм так быстро растет, есть хочется постоянно!» Я поморщилась от пришедшей в голову мысли. «А кто тебе сказал, что ты толстая?» Грозно спросила, подхватила под локоток и повела к столику. «Мама!» — мрачно брякнула она, а потом спохватилась. «Ой, я не хотела жаловаться!» Она опустила голову так, что синие косички упали ей на лицо. «Я ее!» — начал было Глеб, но осекся, увидев мое возмущенное лицо. Просила же не поминать ее мать в суе. «Нэль, ты не толстая. Расти — это нормально». «Но чтобы не было сбоев в организме, ограничивать себя в питании нельзя», — терпеливо объяснила я. «И если не хочешь есть калорийную пищу, то всегда можно заказать салатик, поняла?» Она уныло кивнула. «Да, а матери ее я еще волосенки повыдергаю. Лично». Это ж надо такое, дочери, наговорить. Но если ты голодна, то можешь заказывать все, что хочешь. Но я же позавтракала. Сильно. Скинула она голову. Ну и за что ребенка так ненавидит собственная мать? Узнать бы. Да только как? Начни я сейчас расспрашивать, Нелли замкнется в себе и ничего не расскажет. Видимо, придется только ждать, когда ей самой захочется об этом поговорить. «Времени прошло достаточно с тех пор, как ты завтракала. Посмотри на меня. Я вот проголодалась. И от того, что сейчас пообедаю, не сильно потолстею». Улыбнулась. Девочка задумчиво кивнула и заказала себе порцию листового салата. Кажется, она до этого и правда не доедала по причине вечных упреков в ее сторону. Глеб сделал такие же выводы и тихо проворчал себе под нос что-то нецензурное. В ателье мы приехали в уже более радостном расположении духа. Подобрали ткани, я набросала эскиз, чтобы было понятно, как шить. Знакомые девочки предложили свои варианты. В общем, в квартиру мы ввалились ближе к восьми вечера, потому что меня еще и понесло в продуктовый магазин за едой. А там я вспомнила, что у ребенка нет ни мыльно-рыльных принадлежностей с собой, ни средств гигиены, ни даже расчески для волос. И куда ее мать одну такую отправила? Как женщина могла не подумать обо всех тех мелочах, какими пользуется сама? Таким образом, с карточки Глеба сегодня списалась неприлично-приличная сумма. Но он совершенно не выглядел разоренным. Кажется, наоборот, радовался тому, что его дочь обеспечена теперь самым необходимым. Меня же все больше беспокоило поведение Нелли, которое жутко покраснело, увидев, как я сгружаю в тележку банальные прокладки. У меня создавалось такое впечатление, что в семье девочку упрекали даже за то, что она девочка.